Открытый дом. Мистер Мулинер отложил письмо, которое читал, и благодушно улыбнулся маленькому обществу в зале отдыха удильщика. Весьма приятно, прожурчал он. Хорошие новости. «Осведомились мы». Превосходные, сказал мистер Мулинер. «Письмо от моего племянника Юстаса, сотрудника нашего посольства в Швейцарии». Он полностью оправдал семейные ожидания. «Преуспевает, а?» «В полной мере», — подтвердил мистер Мулинер и задумчиво усмехнулся своим мыслям. «Поразительно», — продолжал он. «Теперь, когда этот юноша добился таких успехов, Странно вспоминать, каких трудов нам стоило отправить его туда. Одно время казалось, что убедить его невозможно. И правда, если бы не вмешалась судьба, неужели он не хотел получить место в посольстве? Сама мысль об этом вызывала у него отвращение. Благодаря влиянию его крестного отца, лорда Набулнопского, ему открылась столь заманчивая перспектива а он упорно отказывался, говорил, что хочет остаться в Лондоне. «Ему нравится Лондон», — твердил он, — «и его не заставит расстаться со старушкой-столицей ни за какие коврижки. Остальным его родным и близким такое упрямство казалось всего лишь глупым капризом, но я пользовался особым доверием юноши и знал, что у него есть веские причины для подобного решения». Во-первых, ему было известно, что он — любимый племянник своей тети Джорджианы, неутешной вдовы покойного сэра Кадберта Бизли-Бизли, баронета, дамы преклонных лет и весьма состоятельный. А во-вторых, он как раз влюбился в девушку по имени Марселла Чикчерикит. «Ну и хорошим же я буду ослом, если ускочу в Швейцарию», Сказал он мне однажды, когда я пытался сломить его сопротивление. «Разве я не должен оставаться тут, чтобы время от времени смазывать маслом тетушку Джорджиану? А если вы думаете, что девушку вроде Марселлы чик можно добиться с помощью почты, вы очень и очень ошибаетесь. Утром кое-что случилось, и мне показалось, что она слабеет, а именно в такой момент». «Личное воздействие совершенно необходимо». «И скорее вечная скала сдвинется со своего несокрушимого основания, чем я поддамся на угрозы и мольбы», — заявил Юстас, который, подобно многим и многим мулинорам, таил в себе поэта. А утром, как я узнал позднее, произошло вот что. Марсела Чикчирикет позвонила моему племяннику по телефону, «Алло», — сказала она, — «это Юстас?» «Да», — ответил Юстас, — «потому что это был он». «Вот что, Юстас», — продолжала она, — «я завтра уезжаю в Париж». «Нет», — вскричал Юстас. «Да, уезжаю, Осел безмозглый», — сказала девушка, «и в доказательство могу предъявить билет». «Слушай, Юстас, я хочу...» чтобы ты кое-что для меня сделал. Ты знаешь мою канарейку? Уильяма? Именно Уильяма. А моего Пеки знаешь? Твоего Пекинеса Реджинальда, Совершенно верно, Реджинальда. Взять их с собой я не могу, так как Уильям терпеть не может поездок, а Раджинальду по возвращении пришлось бы провести в карантине шесть месяцев, и он брызгал бы пеной от ярости. «Так не предложишь ли им пару постелей, пока меня не будет?» «О чем речь?» — сказал Юстас. «Мы держим открытый дом. Мы Мулинеры. Они тебе никаких хлопот не доставят, Реджинальд, отнюдь не атлет. Двадцатиминутная бодрая прогулка по парку один раз в день — вот и все, в чем он нуждается в смысле упражнений. Ну а в смысле пищи...» Корми его тем, что ешь сам. Сырое мясо, галеты для щенков и так далее. Коктейли ему не давай. Они выводят его из равновесия. Бу сделано, — сказал Юстас. Пока вроде бы все тип-топ. Ну а Уильям? Ре Уильяма. Он в смысле корма немножко эксцентричен. Ре касательно латынь. Только Богу известно, почему ему нравятся конопляные семя и крестовник. Сама я их в рот не взяла бы. Конопляное семя можешь купить в лавочке, торгующей конопляным семенем. А крестовник, полагаю, в лавочке, торгующий крестовником? А Вот именно. И выпускай Уильяма из клетки раза два в день, чтобы он сбрасывал вес, порхая по комнатам. Он сразу возвращается в клетку и два примет ванну. Все усек. Как тигр, сказал Юстас. Держу пари, ты даже не слушал, не отслушал. Реджинальду погулять с Уильямом, попархать. Все правильно. Ну, договорились. И помни, мне эта парочка очень дорога, так что береги их, как собственную жизнь. Абсолютно, сказал Юстас, категорически. Само собой, еще бы, только так. Разумеется, если учесть дальнейшие события, теперь в этих словах чудится глубокая ирония. Но мой племянник сказал мне, что это был счастливейший миг в его жизни. Он любил эту девушку всеми фибрами души. И ему мнилось, что раз уж из всех, кто толпился вокруг нее, она именно на него возложила исполнение столь священного долга, Вывод мог быть лишь один. Она считает его надежнейшим и достойнейшим человеком, на которого можно опереться. «Все остальные», — конечно же, сказала она себе, проглядывая список своих друзей, «что они в сущности такое?» «Бездумные мотыльки, но Юсты Мулинар, он не таков. Прочнейший материал». Молодой человек с характером. Радость переполняла его еще по одной причине. Как не будет он тосковать в разлуке с Марселлой Чикчирикет, ее отъезд из Лондона вполне его устраивал. На короткий срок, естественным. В этот момент его сердечные дела несколько запутались. Ее отсутствие давало ему возможность все исправить и наладить. Примерно неделю назад он был безумно влюблен в другую девушку, некую Беатрису Уатерсон. Потом на богемной вечеринке познакомился с Марселлой и незамедлительно распознал в ней бесконечно более достойный предмет для своей страсти. Именно такого рода случаи усложняют жизнь беззаботного молодого человека. Он слишком уж склонен делать выбор, не пройдя прилавок до конца. Он отдает любовь сильного мужчины девушке А и только-только кончает поздравлять себя, как появляется девушка Б, о чьем существовании он даже не подозревал. И он убеждается, что выбрал совсем не ту, и ему приходится трудиться днем и ночным, чтобы заменить не ту на ту. В этот момент. Юстас думал только о том, как свести Беатрису на нет, расчистив таким образом сцену и обеспечив себе возможность сосредоточить все свои душевные порывы на Марселе. Отъезд Марселла из Лондона как раз предоставлял ему необходимый досуг для этой операции. Для сведения Беатрисы на нет он в день отъезда Марселла пригласил Беатрису а Выпить с ним чаю. И за чаем Беатриса случайно, как это водится у девушек, упомянула, что в следующее воскресенье день ее рождения. А Юстас сказал: Да неужели? Так позавтракай со мной у меня дома? А Беатриса сказала, что с восторгом, а Юстас сказал, что должен сделать ей самый замечательный подарок. А Беатриса сказала: Да нет, не надо. А Юстас сказал: что, черт подери, сделает и все. Так что процессу сведения на нет было положено отличное начало, ибо Юсто знал, что еще в субботу он уедет к своей тетушке Джорджиане провести воскресенье с ней в Уитфорде и Баксли на море. А потому, когда девушка явится, облизываясь в предвкушении завтрака, и обнаружит, что не только ее гостеприимный хозяин отсутствует, Но и что в квартире нет ничего, хоть отдаленно смахивающего на подарок, она разобидится и станет с ним холодной, неприветливой и суровой. Так, говорил мне мой племянник, вот что требуется в подобных случаях. Ведь цель добиться желанного результата, никому не причиняя боли. И без сомнения, он совершенно прав. После чая он вернулся к себе. Бодрый сходил прогуляться с пекинесом Реджинальдом, дал Уильяму попорхать и отошел в этот вечер ко сну, чувствуя, что Господь на небе и что все прекрасно в этом лучшем из миров. Следующий день выдался солнечным и теплым, а потому Юстас подумал, что Уильям будет доволен, если выставить его клетку вместе с ним на подоконник, чтобы он мог насытить свой организм ультрафиолетовыми лучами. Юстас так и поступил, после чего, обеспечив Реджинальду необходимый эмоцион, вернулся к себе, чувствуя, что заслужил глоток какого-нибудь взбодряющего напитка. Он дал соответствующие инструкции Бленкинсопу своему камердинеру, и вскоре в его квартире уже в ощутимой степени воцарился благостный мир. Уильям упоенно испускал трели на подоконнике. Реджинальд после прогулки отдыхал под диваном. А Юстас прихлебывал виски содовый, беззаботно радуясь жизни, как вдруг дверь отворилась, и Бленкенсеп доложил о госте. «Мистер Орландо Уазерспун», — сказал Бленкенсеп, и удалился, чтобы продолжить в своих владениях штудирование журнала, посвященного исключительно кино. Юстас поставил стакан на стол и поднялся для обмена приветствиями. Впрочем, он несколько недоумевал, если не сказать, был ошарашен. Фамилия Уазерспун никак не отозвалась в его памяти. И, насколько ему помнилось, прежде он этого человека ни разу не видел. А Орландо Уазерспун был не из тех, кого, раз увидев, легко забыть. Природа, создавая его, не поскупилась на материал, и посетитель заполнил собой комнату, лишь чуть-чуть не переваливаясь через край. Когда Спун входил, ему предшествовали не спадающие усы, соперничая с приспособлением для процеживания супа, а глаза у него обладали таким пронизывающим свойством, что вызывали ассоциации с совами, старшими сержантами и инспекторами Скотланд-Ярда. Юстасу стало несколько не по себе. «Приветик», — сказал он. Орланд Уозерспун просверлил его взглядом, как показалось Юстасу, враждебным. «Будь Юстас особенно мерзким тараканом, этот человек посмотрел бы на него именно так». В его глазах появилось выражение — которые можно наблюдать у жителя пригорода, когда он обозревает слизней на грядке салата. «Мистер Моллинар», — осведомился он. «Вполне вероятно», — сказал Юстас, чувствуя, что это вполне может быть правдой. «Моя фамилия Уазерспун». «Да-да», — сказал Юстас. «То же самое сказал Бланкинсеп, а я давно убедился, что обычно могу на него полагаться». «Я живу в доме под ту сторону сквером». «Так-так», — сказал Юстас, все еще недоумевая. «И хорошо проводите там время. Если вас это интересует, то обычно моя жизнь течет спокойно. Но нынче утром я увидел зрелище, которое нарушило мою душевную безмятежность, и кровь закипела у меня в жилах». «Если так, это скверно», — сказал Юстас. И что же заставило вашу кровь вести себя в вышеуказанной манере? Я скажу вам, мистер Молинер. Несколько минут назад я сидел у окна, набрасывая речь, которую мне предстоит сказать на ежегодном банкете лиги наших бессловесных корешей, каковой я имею честь быть бессменным вице-президентом. И вдруг, к моему ужасу, я увидел дьявола во плоти терзающего беспомощную печушку. Несколько минут я продолжал смотреть, парализованный возмущением, а кровь стыла у меня в жилах. Вы же сказали, кипело. Сначала кипело, потом стыло. Я беспредельно негодовал на этого дьявола воплоти. «Я вас не осуждаю», — сказал Юстас. «Если есть субъекты, кому я безоговорочно поворачиваю спиной, так это к дьяволам воплоти». Так кто же этот негодяй? Молинер, сказал Орланду Уазерспун, указывая перстом, который смахивал на баклажан или небольшой банан. Злодей, ты? Что-что? Да, повторил собеседник, ты. Молинер, палач птиц, Молинер, бич наших пернатых друзей. Чего ты добивался? Ты, Торквемада! помещая эту канареечку на подоконник, прямо под палящее солнце. Как бы ты чувствовал себя, если бы какой-нибудь пучеглазый убийца оставил тебя на солнцепёке без шляпы, чтобы ты жарился прямо на месте? Он подошел к окну и перенес клетку внутрь комнаты. Это людишки вроде тебя, Мулинар, вставляют палки в колеса всемирного прогресса и делают необходимым общество, вроде лиги наших бессловесных корешей. Я думал, Пичуги то нравится. — Молинер, ты лжаш, — сказал Орландо Уазерспун. И взгляд, который он бросил на Юстаса, убедил последнего, что он, как ему смутно чудилось с самого начала, не обзавелся новым другом. — Да, кстати, — сказал Юстас, — надеясь разрядить атмосферу. «Не выпьете ли глоточек?» «Я не выпью ни единого глоточка». «Ладненько», — согласился Юстас. «Не глоточка, так ни глоточка. Но вернемся к повестке дня. Вы несправедливы ко мне, Уозерспун. Я мог допустить глупую ошибку, но Бог свидетель. Намерения у меня были самые благие. Честное слово». «Я думал, Уильям будет визжать от восторга, если я выставлю его клетку на солнышко». «Фа!» — сказал Орланд Уазерспун. И в этот момент пёсик Раджинальд, разбуженный голосами, выбрался из-под дивана в уповании, что происходящее тут может уменьшаться кусочком сахара. При виде честной мордочки Раджинальда Юстас воспрял духом. Между ними уже завязалась теплая дружба, основанная на взаимном уважении. Он протянул руку и причмокнул. К несчастью, Реджинальд как раз узрел усы крупным планом и в убеждении, что против него готовятся козни, и спустил пронзительный виск, а затем нырнул назад под диван, где и затаился, настойчиво взывая о помощи. Орланд Уазерспун истолковал случившееся наичернейшим образом. — Ха, Мулинар, — сказал он, — чудесно, Тебе мало обрекать на адские муки канареек. Ты, кроме того, изливаешь свою нечеловеческую злобу на эту невинную собачку, которая при одном твоем виде убегает своим. Юстас попытался рассеять недоразумение. «Не думаю, что он возражает против одного моего вида. Я часто наблюдал, как он подолгу смотрел на меня, не дрогнув ни единым мускулом». «Так чем же ты объяснишь видимое волнение указанного животного?» «Ну, по правде говоря», — заметил Юстас, «мне кажется, причина в том, что ему пришлись не по душе ваши усы». Его гость начал задумчиво закатывать левый рукав пиджака. «Ты осмеливаешься критиковать мои усы, мулинар «Нет-нет», — запротестовал Юстас, — «меня они восхищают». «Мне было бы грустно думать», — сказал Орландо Уазерспун, «что ты бросаешь тень на мои усы, мулинар Моя бабушка часто называет их самыми великолепными во всем лондонском Вест-Энде. Львиные — вот каким прилагательным она пользуется». «Но, возможно, ты считаешь мою бабушку пристрастной? Быть может, по-твоему, она глупая старуха, с чьим мнением не стоит читаться?» «Нет, и еще раз нет», — сказал Юстас. «Я рад», — сказал Уозерспун. «Не то ты был бы третьим, кого я проучил до полусмерти за оскорбление моей бабушки». «Или?» — он задумался. «Четвертым?» Могу справиться с моими записями и сообщить тебе». «Не затрудняйтесь», — сказал Юстас. В беседе наступило затишье. «Хорошо, Мулинар», — сказал, наконец, Орланд Уозерспун. «Я вас покину. Но разрешите сказать вам следующее. Вы еще обо мне услышите? Смотрите». Он достал записную книжку. «Здесь я веду черный список дьяволов воплоти» за которыми требуется пристальное наблюдение. Ваше имя? Будьте так добры. Юстас. Возраст. 24. Рост. 5 футов 10 дюймов. Вес? Ну, — сказал Юстас. Когда вы вошли, я весил около 151 фунта. По-моему, теперь я вешу несколько меньше. Запишем 147 фунтов. Благодарю вас, мистер Мулинер. Теперь все в полном порядке. Вы занесены в список подозреваемых, кого я посещаю без предварительного предупреждения. С этой минуты вы уже не будете знать, когда мой стук раздастся или не раздастся вашу дверь. «В любое удобное для вас время», — сказал Юстас. «Лига наших бессловесных корешей», — сказал Орланд Уазерспун. Прячу записную книжку, в подобных случаях проявляет разумную мягкость. Нам, ее членам, предписано обходиться с дьяволами плоти сдержанно и осмотрительно. На первый раз мы ограничиваемся предупреждением, а затем, вернувшись домой, я не примену отправить вам экземпляр нашей последней брошюры. В ней подробно изложено, что произошло с Д. Б. Стоуксом, манглсберг западный Кенсингтон, когда он не внял предупреждение и не прекратил швырять корнеплоды в своего кота. До свидания, мистер Муллинар. Не трудитесь провожать меня до двери. Молодые люди типа моего племянника Юстаса по натуре не склонны падать духом надолго. Описанная беседа имела место в четверг. В пятницу, примерно к часу дня, Юстас практически позабыл про этот эпизод, а к полудню, в субботу, он уже вновь полностью обрел свою веселую беззаботность. Как вы, возможно, помните, это была именно та суббота, когда Юстасу предстояло отправиться Уитфорд и Баксли на море провести остаток этого дня и воскресенье с тетей Джорджианой. Уитфорд и Баксли на море, как меня заверяли те, кто побывал там, далеко не Париж и не довоенная Вена. Собственно говоря, когда приезжий пройдется по пирсу и бросит Пенни в автомат в обменной риску, он исчерпает вихрь удовольствий, на которые так жадно молодое поколение. Тем не менее Юстас обнаружил, что думает об этом визите с вожделением, не говоря уж о том, что он укрепит расположение к нему дамы, сочетающие обладание сотней тысяч фунтов в железнодорожных акциях с наследственно слабым сердцем. Он получал еще и приятную возможность рисовать в своем воображении, как через сутки после его отъезда девушка Беатриса позвонит в дверь пустой квартиры и удалится в состоянии горькой досады и с удивлённо поднятыми бровями, а он обретёт свободу выражать свою индивидуальность в деле покорения девушки Марселлы. Юстас весело насвистывал, наблюдая, как Бленкенсеп пакует его чемодан. «Вы полностью освоили программу действий на время моего отсутствия, Бленкенсеп», — сказал он. «Да, сэр». Вывести мастера Реджинальда на ежедневную прогулку». «Да, сэр». «Присмотреть, чтобы мастер Уильям попархал. «Да, сэр». «И не перепутайте их. То есть не давайте Реджинальду порхать и не выводите Уильяма на прогулку». «Нет, сэр». «Чудненько», — сказал Юстас. А в воскресенье, Бленкинцеп, иными словами, завтра к завтраку, заявится одна девица, объясните ей, что меня тут нет, и предоставьте ей все, чего она не пожелает. Слушаю, сэр. Юстас отправился в путь с легким сердцем. Прибыв в Уитлфорд и Баксли на море, он отлично отдохнул, раскладывая пасьянсы с тетушкой. Время от времени почесывая ее котика за левым ухом и прогуливаясь по набережной. В понедельник, поездом 12.40 он вернулся в Лондон с ласковыми напутствиями тетушки. В следующую пятницу я буду в Лондоне проездом в Харугейт, сказала она, когда они прощались. Ты не напоишь меня чаем? Буду в восторге, тетя Джорджиана. — ответил Юстас. — Меня очень огорчает, что вы так редко предоставляете мне случай угощать вас в моей квартире. 4.30, следующая пятница, будет сделано. Все, казалось ему, складывалось как нельзя лучше, и он пребывал в самом радужном настроении. И порядочное время распевал в поезде. — Свистать всех наверх, Бланкенцеп! — сказал он, входя в квартиру, и чуть не покатываясь от хохота. «Все хорошо?» «Да, сэр», — сказал Бленкенсеп. «Надеюсь, вы провели время приятно». «Лучше некуда», — сказал Юстас. «Как поживают бессловесные кореши?» «Мастер Уильям пишет здоровьем, сэр». «Чудесно, а Реджинальд?» «О мастере Реджинальде я из первых рук ничего сказать не могу, сэр, поскольку названная вами девица его вчера увезла». Юстас вцепился в спинку первого, попавшего под руку стула. «Увезла его?» «Да, сэр, взяла с собой. Если вы помните свои последние распоряжения, сэр, вы поручили мне предоставить ей все, чего она не пожелает. Она выбрала мастера Раджинальда и поручила мне передать вам, как сожалеет, что не повидала вас, но, разумеется». Она понимает, что вы не могли обмануть ожидания вашей тетушки и что раз вы твердо решили сделать ей подарок ко дню рождения, она берет мастера Реджинальда с собой. Невероятным усилием воли Юстас взял себя в руки. Он понимал, что упрекать его служителя было бы бессмысленно. Бланкинс ведь поступил согласно инструкциям, а вот ему следовало бы вспомнить. Помнить, что Бланкинсеп все понимает буквально и всегда, выполняя распоряжение, соблюдает верность букве, а не духу. Быстренько свяжите меня с ней по телефону. Боюсь, это невозможно, сэр. Указанная девица поставила меня в известность, что отбывает сегодня в Париж двухчасовым поездом. В таком случае, Бланкинсеп, сказал Юстас, «Налейте мне что-нибудь». Слушаю, сэр». От панацеи в голове Юстаса прояснилось. «Бланкинсеп», — сказал он, — «слушайте меня внимательно. Не позволяйте своим мыслям разбредаться. Нам надо подумать, очень-очень серьезно подумать». «Да, сэр». В самых простых словах Юстас объяснил положение дел. Бланкинсеп прищелкнул языком. «Юстас...» предостерегающе поднял ладонь. «Не щелкайте, Бленкинцеп? «Да, сэр. В любое другое время я с большим удовольствием послушал бы, как вы изображаете человека, откупоривающего бутылки шампанского. Но не сейчас. Приберегите свой номер для следующей вечеринки, на которую вас пригласят. Слушаю, сэр». Юстас вернулся к жгучей теме. «Вы понимаете, в каком я положении?» подумаем вместе бленкенсеп как я могу удовлетворительно объяснить мисс чикчирикет потерю ее пса быть может имело бы смысл поставить указанную девицу в известность что вы гуляли с указанным животным в парке где оно высвободилось из ошейника и убежало почти в самую точку бленкенсеп сказал Юстас, но только почти на самом же деле произошло вот что А Вы вывели пса на прогулку и, будучи абсолютным болваном, умудрились его потерять. — Право же, сэр. — Бленкенцеп, — сказал Юстас. — Если в вашем организме есть хоть капля былого феодального духа, теперь как раз время доказать это. Поспособствуйте мне в эту критическую минуту, и вы не останетесь в накладе. — Слушаю, сэр. — Вы, конечно, понимаете что по возвращении мисс Чик-Чирикет мне в ее присутствии придется отругать вас на все корки, но вы должны будете читать между строк и воспринимать все в духе дружеского подшучивания. Слушаю, сэр. Ну и ладненько, Бленкенсеп. Да, кстати, в следующую пятницу моя тетя будет у меня пить чай. Слушаю, сэр. Покончив с этими прелиминариями, Юстас начал артиллерийскую подготовку. Он написал Марселе длинное красноречивое письмо, сообщая, что, к несчастью, Бронхит, которому он подвержен, вынуждает его сидеть дома и припоручить парка прогуливания Реджинальда Блэкенсопу своему камердинеру, которому он полностью доверяет. Далее он добавил, что Реджинальд, окруженный его неусыпной любовью и заботами, чувствует себя великолепно, и он, Юстас, будет всегда с ностальгической радостью вспоминать их долгие, уютные вечера вдвоем. Он набросал картину того, как они с Реджинальдом сидят бок о бок в безмолвном общении. Он, погруженный в полезное чтение. Реджинальд, размышляющий о том, о сем и об этом, и на его глаза почти навернулись слезы. Тем не менее, на душе у Юстаса отнюдь не было легко. Женщины, он знал, в минуты острых переживаний всегда склонны выискивать виноватых. И хотя, предположительно, главный поток обвинений обрушится на Бленкенсепа, немало брызг достанется и на его долю. Ибо, если у девушки Марсел и был недостаток, он заключался в том, что щедрый жар ее женской натуры порой находил выход в ослепительных вспышках. Она принадлежала к высоким брюнеткам со сверкающими глазами, у которых есть привычка в минуты душевного волнения выпрямляться во весь рост и разделывать своих визави мужского пола под орех. Время пролило целительный бальзам на рану. Но он еще помнил, какие слова услышал от нее в тот вечер, когда они опоздали в театр. А в фойе выяснилось, что он забыл билеты на каминной полке в гостиной. За две минуты любой компетентный биограф мог бы получить достаточно материала для исчерпывающего описания его характера. За краткий миг он узнал о себе больше, чем за всю предыдущую жизнь. Естественно поэтому, что последующие несколько дней он часто угрюмо задумывался. Рассеянность Юстаса очень досаждала его приятелям. У него появилась манера говорить «что?» остекленело, глядя перед собой, а затем совершенно поникшим видом осушать свой стакан, что в совокупности не делало его украшением застольной беседы. Он застывал с отвисшей челюстью где-нибудь в уголку, и зрелище это было не из самых приятных. Завсегдатые клуба начали жаловаться в правление на таксидермиста, Тот не имел никакого права бросать предмет своих забот в гостиной по удалению внутренностей, а должен был собраться с силами, набить его ватой, по всем правилам и унести. А вот так, отрешенно поникнув, он и сидел в своем углу уже не первый день, как вдруг, подняв глаза, чтобы поискать взглядом официанта, внезапно узрел на стене плакат с числом и днем недели на нем. В следующий миг. К изумлению парочки соклубников, которые было сочли его покойником и уже собирались распорядиться, чтобы тело убрали из комнаты, Юстас вскочил на ноги и опрометью покинул ее на собственных ногах. Он лишь в сию минуту обнаружил, что наступила пятница, день, в который его тетя Джорджиана намеревалась выпить у него чаю и в его распоряжении до первого удара по мячу оставалось ровно три с половиной минуты. Стремительное такси незамедлительно доставило его домой, и, войдя в дверь своей квартиры, он с облегчением обнаружил, что его тети там нет. Стол был накрыт к чаю, но комната была пуста, если не считать Уильяма, который пробовал голос у себя в клетке. С огромным облегчением... Юстас подошел к клетке и отпер дверцу. Уильям несколько раз подскочил вверх-вниз в эксцентрической манере канарейк, затем выпрыгнул вон и принялся порхать взад-вперед. В этот момент вошел Бланкенсеп с обильно нагруженным блюдом. «Сандвичи с огурцом, сэр», — сообщил Бланкенсеп. «Дамы, как правило, очень им привержены». Юстас кивнул. Инстинкт не подвел Бленкенсепа. Тетя Джорджана была фанатичной поклонницей сандвичей с огурцом. Ни раз и ни два он видел, как она набрасывалась на них, точно изголодавшийся волк. Ее милость еще не приехала? «Приехала, сэр. Она вышла отправить телеграмму. Желаете, чтобы я подал сливки или просто молоко?» «Сливки? Молоко?» Я поставил дополнительное блюдце. Бланкенсеп, лихорадочно потирая лоб, сказал Юстас, измученный всем, что ему довелось пережить за последнее время. Вы как будто хотите что-то сказать, но до меня не доходит. К чему эти рассуждения о молоке и сливках? Почему вы говорите загадками? Какие дополнительные блюдца? Блюдца для кота, сэр. Какого кота? Ее милость прибыла в сопровождении своего кота Фрэнсиса. Лицо Юстаса слегка исказилось. — Что? Своего кота? — Да, сэр. — Ну, что до питания, пусть обходится молоком, как все мы, и не привередничает. Но пусть пьет его на кухне, чтобы не потревожить сканарейку. — Мастер Фрэнсис не в кухне, сэр. — Ну так в кладовой или у меня в спальне, словом, там, где он обретается. Когда я в последний раз видел мастера Фрэнсиса, сэр, он прогуливался по подоконнику. И в этот миг на фоне предвечернего неба вырисовался гибкий силуэт. «Эй! Ох, черт, Чтоб тебя! Брысь!» — восклицал Юстас, созерцая его с нескрываемым ужасом. «Да, сэр», — сказал Бленкенсеп. «Простите, сэр, в дверь звонят». И он удалился, оставив Юстаса самому справляться с жутким волнением. Видите ли, Юстас все еще питал надежду, вопреки своей промашке с Пекинасом, сорвать ставку на канарейке, если мне позволено прибегнуть к такому уподоблению. Иными словами, он хотел иметь возможность сказать Марселе Чикчирикет, когда она вернется и прибегнет к резким выражениям по поводу исчезновения Раджинальда, «Да, правда, с Раджинальдом не спорю, я тебя подвел». «Но погоди договаривать и взгляни на эту канарейку!» Пышут здоровьем и великолепно себя чувствует. А благодаря чему? Благодаря моим неусыпным заботам. Он окажется в крайне неприятном положении, если, признавшись в недостаче одного пикинеса, ему придется сообщить, что Уильям — Его запасной якорь необратимо смешался с желудочным соком кота, которого Марселла Чикчирикет никогда в глаза не видела. А в том, что эта трагедия неминуема, он с ужасом убедился по выражению морды указанного животного. На ней был написан «благоговейный экстаз». Примерно то же выражение он наблюдал на лице своей тети Джорджианы, перед тем, как она вгрызалась в огуречный сандвич. Фрэнсис к этому времени уже просочился в комнату и смотрел вверх на канарейку внимательным, целеустремленным взглядом. Кончик его хвоста подергивался. В следующий миг, под агонизирующий стон Юстаса, он взвился в воздух в направлении птички. Впрочем, Уильям отнюдь не был идиотом. В момент, когда многие и многие канарейки смертельно побледнели бы, он полностью сохранил санкт холоднокровие французский. И чуть сдвинувшись влево, он обеспечил коту промах в целый фут. В процессе этого маневра его клюв изогнулся в явной усмешке. Вспоминая об этом позднее, Юстас понял — что Уильям с самого начала держал ситуацию под полным контролем и хотел только, чтобы ему не мешали от души забавляться. Однако в тот момент эта мысль Юстаса не осенила. Потрясенный до основ своего существа, он вообразил, что птичке грозит неминуемая гибель. И не сомневался — что она нуждается во всемерной его помощи и нравственной поддержке. Метнувшись к столу, он быстро оглядел его в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием в предстоящем бою. Первым ему под руку попало блюдо с огуречными сандвичами, и он принялся метать их со всей быстротой, на какую оказался способен. Но хотя некоторые и угодили в цель, Никакого ощутимого результата это не дало. Самая природа сандвича с огурцом мешает ему преображаться в эффективный метательный снаряд. Юсты смог бы весь день бить по Фрэнсису прямой наводкой без малейшего толка. Собственно говоря, всего лишь через секунду после того, как последний сандвич вмазал ему под ребра, кот вновь уже был в воздухе, оптимистично размахивая когтистыми лапами. Уильям опять сделал антраша в бок, и Фрэнсис вернулся на исходную позицию. А Юстас от волнения промазал по нему кексом с изюмом, тремя тортинками и куском сахара. Затем, в отчаянии, он прибег к способу, которым следовало бы воспользоваться с самого начала. Сдернув скатерть со стола, Он со всеми предосторожностями зашел коту в тыл и набросил на него скатерть в тот миг, когда Фрэнсис напрягся для нового прыжка. Затем, кинувшись на смесь кота со скатертью, живо превратил их в единый плотный сверток. Чрезвычайно доволен собой был Юстас в этот момент. Ему мнилось, что он проявил находчивость, сообразительность и ловкость, делающий честь тому, кто в последний раз играл в регби много лет назад. Из глубин скатерти доносилась гневная критика в его адрес, но он не принял ее к сердцу в убеждении, что Фрэнсис, когда обдумает случившееся более спокойно, признает, что заслужил все сполна. Фрэнсис всегда отличался рассудительностью, кроме тех случаев, когда утрачивал холодную трезвость мысли при виде канареек. Юстас уже собрался попенять коту в надежде убедить его не уподобляться гироскопу, но тут, оглянувшись, обнаружил, что в комнате он не один. В дверях сгруппировались его тетя Джорджиана, девушка Марсела Чикчирикет и врезавшаяся ему в память фигура Орландо Уозерспуна. «Леди Бизли-Бизли, мисс Чикчирикет, мистер Орландо Уозерспун», — доложил Бленкенсеп, — «чай подан, сэр». С губ Юстаса сорвался беззвучный вопль. Скатерть выпала из его онемевших пальцев, и кот Франсис, ударившись головой о ковер, метнулся вверх по стене, заняв оборону наверху гордины. Наступила пауза. Юстас не находил, что сказать. Он был смущен. Нарушил молчание Орландо Уозерспун. «Экс», — сказал Орландо Уозерспун. «Вновь за старые игры, Мулинер. как я погляжу». Тетя Джорджиана трагически воздела руки. Он швырял в моего кота сандвичи с огурцом. «Да, я заметил». — сказал Уозерспун неприятно спокойным голосом, сильно напоминая верховного жреца какой-нибудь из наиболее кровожадных религий, который оглядывает двуногую жертву перед тем, как потребовать биту у мальчика на линии. — А также, если зрение мне не изменяет, кекс с изюмом и тортинки. — Подать еще тортинки, сэр? — спросил Бланкинсоп. «Короче говоря, этот случай до мельчайших деталей», — продолжал Уозерспун, — «совпадает с делом Д.Б. Стоукса». «Манглсбери, девять, западный Кенсингтон». «Послушайте», — сказал Юстас, пятясь от окна, — «я могу все объяснить». «Нужды в объяснениях нет, Мулинер, сказал Орландо Уозерспун. Он закатал левый рука в пиджака, и приступил к закатыванию правого и напряг бицепсы для разминки. Произошедшее объясняет себя само. Джорджиана, тетя Юстаса, которая стояла у гордины и испускала нежные призывные звуки, вернулась к обществу не в самом приятном расположении духа. Ошалев после всего, что ему пришлось перенести, Фрэнсис повернулся к ней спиной, и это больно ее ранило. «Если ты позволишь мне воспользоваться твоим телефоном, Юстас, — сказала она негромко, — я хотела бы позвонить моему поверенному и лишить тебя наследства. Но прежде, — добавила она, обращаясь к Озерспуну, который теперь дышал через ноздри в несколько устрашающей манере, — не могу ли я попросить вас об услуге? Отделайте его до полусмерти». «Это я и собираюсь сделать, сударыня». — галантно ответил Уозерспун. — Если эта прекрасная барышня чуть-чуть посторонится. — Приготовить еще сэндвичи с огурцом, сэр? — спросил Бленкенсеп. «Погодите — Погодите! — вскричала Марселла Чикчерикет, до этих пор хранившая молчание. Орландо Уозерспун слегка покачал головой. — Если, не одобряя сцен, рукоприкладствуем, а вы намерены, мисс Чикчерикет. Кстати, вы не в родстве с моим старым другом, генерал-майором Джорджем чик Королевский восточно Кенский полк? Это мой дядя. Ну-ну. Я обедал с ним далее, как вчера. Мир тесен, что не говорите, — сказала леди Бизли-Бизли. Совершенно верно, — сказал Орландо Уозерспун. И слишком тесен, чтобы в нем могли уместиться котодавилищик Мулинар и я. А потому я сделаю все, что в моих скромных силах, чтобы ликвидировать его. И как я собирался сказать, если, не одобряя сцен рукоприкладством, вы намеревались спросить за этого молодцем, боюсь, вы будете понапрасну себя утруждать. Я не могу принять никаких ходатайств. Правила лиги наших бессловесных корешей крайне строги. Марселла чик-чирикет и спустила хриплый смешок. «Ходатайство?» — сказала она. «Какие ходатайства?» Я не собиралась заступаться за этого тошнотворного недоноска, а хотела спросить, нельзя ли мне нападать ему первой. Неужели? Могу ли я спросить, почему? Глаза Марселлы засверкали. Юстас, как он сказал мне, окончательно убедился, что в ее жилах течет испанская кровь. «Не подать ли еще один кекс с изюмом, сар?» — спросил Бланкенсеп. «Я вам скажу, почему», — вскричала Марселлом. «Знаете, что сделал этот человек? Я оставила моего песика Раджинальда на его попечение, и он поклялся холить его и лелеять. А что произошло? Не успел я затворить за собой дверь». Как он преподнес его в подарок ко дню рождения какой-то местной лохудри по имени Беатриса, и как-то еще там. Юстас испустил придушенный вопль. Дайте же мне объяснить. Я была в Париже, продолжала Марсел. Иду себе по Елисейским полям и вижу: навстречу идет девушка с Пеки, и я говорю себе: Эй, этот Пеки! Выглядит точь-в-точь точь как мой Реджинальд». Тут она поравнялась со мной и вижу, «Это Реджинальд?» и говорю, «Эй, стой, что ты делаешь с моим Пеки, Реджинальдом?» А она говорит, «То есть как это с твоим Пеки, Реджинальдом?» «Это мой Пеки Персиваль, и его мне подарил на день рождения один мой друг по имени Юстас Мулинер. Ну, я прыгнула в ближайший самолет, и отправилась сюда разорвать его в мелкие клочья. «И Бог знает, что со мной случится, если мне не позволят врезать ему после всех моих хлопот и затрат». Закрыв прелестное лицо ладонями, она разразилась неудержимыми рыданиями. Орландо Уозерспун поглядел на леди Бизли-Бизли. Леди Бизли-Бизли поглядела на Орланду Уозерспуна. В их глазах была жалость. «Ну-ну», — сказала леди Бизли-Бизли. «Ну-ну-ну, деточка». «Поверьте мне, мисс Чик-Чирикет», — сказал Орландо Уозерспун, отечески поглаживая ее по плечу. «Нет почти ничего. В чем бы я отказал племяннице моего старого друга, генерал-майора Джорджа из Королевского Восточно-Кенского полка?» Но в этом случае, как ни прискорбно, я вынужден быть твердым. Мне предстоит выступить с отчетом на ежегодном заседании Комитета Лиги наших бессловесных корешей, и как я буду выглядеть, объясняя, что устранился и позволил девушке нежнейшего воспитания действовать за меня в столь важном деле, как стоящее сейчас на повестке дня. Подумайте, мист Чик в звезде. Все это очень мило, сказала Марсела, но всю дорогу сюда, все эти долгие томительные часы в самолете, я поддерживала себя мыслями о том, как разделаюсь с Юстасом Мулинером, когда мы встретимся. А вот поглядите, я взяла самый тяжелый свой зонтик. Орландо Уозерспун взглянул на элегантное оружие и снисходительно улыбнулся. Боюсь, он вряд ли отвечает требованиям данного случая, сказал он. Лучше полностью предоставить это дело мне. Вы сказали еще о сэр? спросил Бленкенсеп. Не хочу показаться нескромным, сказал Орландо Уозерспун. но у меня очень большой опыт. Несколько раз комитет выносил мне официальную благодарность. «Так что, деточка», — ласково сказала леди Бизли-Бизли, «будет много лучше». «Поджаренный хлеб, глазированные кексы, безе», — спросил Бленкенсеп, «предоставить действовать мистеру Уозерспуну». «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я чувствую то же самое. Но даже в наши дни, деточкам, женщине следует держаться на заднем плане и...» «Ну хорошо». — мрачно сказала Марселла. Леди Бизли-Бизли заключила девушку в объятия и через ее плечо ободряюще кивнула Орландо Уозерспуну. — Пожалуйста, приступайте, мистер Уозерспун, — сказала она. Орландо Уозерспун поклонился с надлежащими словами благодарности. Он повернулся и только-только успел заметить, как Юстас исчезает за окном. Дело в том, что, пока они дружески беседовали, Юстас почувствовал нарастающее влечение к этому окну, открытому окну. Оно, казалось, манило его. И, порхнув мимо Бланкинсопа, который в некотором ошеломлении предлагал уже нечто вовсе непотребное, вроде крес-салата и фруктового ассорти, он бросился в бездну и, удачно приземлившись на обе ноги, помчался навстречу безграничным далям с быстротой, которая не оставляла желать ничего лучшего. В тот же вечер, закутавшись в длинный плащ и изменив свою внешность при помощи приклеенных усов, он явился ко мне и нетерпеливо потребовал билет до Швейцарии, куда я прибыл несколько дней спустя. С тех пор он ревностным, с неугасимой энергией исполняет свои обязанности. И столь успешным, что в письме, которое я прочитал на ваших глазах, он известил меня о получении им ордена Алого Эдельвейса Третьей степени. «Скрещенные часы с кукушкой, дающего награжденному право разражаться йодлями в присутствии вице-президента». Большая честь для столь молодого человека.